Она держалась на ногах до ухода Исаака, но вот он скрылся в лесу с быком, и Ингер могла теперь стонать без опасения. Маленький Элесиус спрашивает «Маме больно?» «Да, больно». Он передразнивает мать, хватается за спину и стонет. Малютка Сиверт спит. Ингер ведёт Элесиуса с собой в горницу, сажает на пол и даёт игрушек, а сама ложится в постель. Пришёл её час. Она всё время в полном сознании, следит за Элесиусом, бросает взгляд на стену, смотрит который час. Она не кричит, почти не шевелится. Во внутренностях её происходит борьба, бремя внезапно выскальзывает из неё. Почти в ту же минуту она слышит незнакомый крик в своей постели. Тоненький жалкий голосок и уж не может оставаться спокойной, а встаёт и смотрит на постель. Что же она видит?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 В этом году Исаак посеял ячменя больше прежнего и приложил всё усердие, чтобы хорошенько запахать его в землю, разбил грядки для моркови и репы, а Ингер посеяла семена. Всё шло по-старому. Некоторое время носила на животе торбу с сеном, чтобы казаться толще. Постепенно она уменьшала количество сена и, наконец, бросила торбу. В конце концов Исаак заметил и с удивлением спросил.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 Исаак сидит в новой красной рубахе, вытканной и сшитой ингер. Но вот ровная жизнь потревожена крупным происшествием. Одна овца с ягнёнком затерялась где-то в скалах. Остальные овцы пришли домой вечером. Ингер сейчас же хватил двух пропавших. Исаак отправляется на поиски. И первая мысль Исаака, раз уж случилась беда, хорошо, что она случилась в воскресенье, ему не нужно отрываться от работы. Он ищет много часов.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 Должно быть, она попала в расщелину давно, потому что, хотя и поранена довольно сильно, выщипала траву кругом себя до самой земли. Исаак поднимает овцу и вытаскивает её из расщелины. Она сейчас же начинает щипать траву. Ягнёнок тут же принимается сосать мать, и раненому выми несущее лекарство, что оно опрастывается. Исаак набирает камней и заваливает опасную расщелину, предательскую расщелину. Не придётся ей больше переламывать овцам ноги. Исаак носит ременные подтяжки. Он снимает их, обвязывает ими овцу, притянув порванное имя Потом скидывает овцу на плечо и идёт домой. Ягнёнок бежит следом. А дальше — лучинки и просмолённые тряпки. Через несколько дней овца начинает легаться больной ногой, потому что рана затягивается и злом срастается. Так всё и налаживается —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 Учит Элесиуса вечерним молитвам, этого раньше тоже не было. Исаку не хватает её вопросов. Её любопытство и похвалы делали его счастливым и таким необыкновенным человеком. Теперь она проходит мимо и не замечает, что он убивается на работе. «Должно быть, она всё-таки расстроилась в последний раз», — думает он. Опять приходит в гости Алина. Будь всё, как в прошлом году, её встретили бы с радостью, нынче не то.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 Она пропала куда следовало. Проходит некоторое время в дружной болтовне, и Ингер уже не так сердится. Когда часы на стене отбивают свои гулки удары, у Алины на глазах выступают слёзы. Она никогда в жизни не слышала такого боя. Чисто орган в церкви. Ингер снова преисполняется щедростью, великодушием к своей бедной родственнице и говорит. «Пойдём в клеть, я покажу тебе твою тканину». Алина остаётся весь день.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 «Люди, которые настоящие, всегда обдумывают всё и наперёд, и назад, и всё держат в голове. Речь, понятно, не о горшке и не о кружке, которые не ты выдумал». «Так ты говоришь о винстоком «Исаак — взрослый ребёнок. Он не выдерживает листья Алины и попадается на удочку. Что касаемо до строения то в нём будет ток. Так я себя наметил в мыслях», — говорит он. «Ток!» — восторженно произносит Алина и качает головой. «На что же нам ячмень в поле, когда его нельзя обмолотить? Вот это самое и я говорю. Ты всё обмозговываешь у себя в голове». Ингер снова нахмурилась. Беседа между мужем и гостьей, видимо, раздражает её. Она неожиданно говорит. каша на кислом молоке! Где же я тебе возьму кислого молока? Уж не в речке ли?» Алина чует опасность. «Ингер, дорогая, Господь с тобой, о чём ты говоришь?»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 Алина вдруг опускается на скамью, словно ноги не хотят её держать. Всем своим видом, особенно своим полуобморочным состоянием, она точно умышленно говорит о чём-то необычайном. Ингер не в силах больше сдерживаться лицо её полно бешенства и страха. Она говорит, «Ос Андерс принёс мне от тебя поклон». «Нечего сказать хороший поклон». «А что?» «Зайца, что ты говоришь?» с удивительной кротостью спрашивает Алина.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 «Это у тебя, у самой рыло!» — простонала Алина. «Господь сам вырезал на твоём лице крест!» Справиться с Алиной трудно, очень трудно. Ингер поневоле перестаёт бить. Удары её ни к чему, они только утомляют её саму. Но она грозит, тычет вальком прямо в глаза Алине. Она задаст ей ещё, ещё, так что она и своих не узнает. «Где у меня косарь Вот я сейчас покажу тебе!» Она встаёт, как бы за тем, чтобы достать нож косарь Но уж главный пыл её прошёл, и она только ругается. Алина поднимается садится на скамейку с тяжело-синим распухшим лицом, вся в крови. Она откидывает с лица волосы, оправляет на голове платок, отплёвывается. Губы у неё вздулись. «Тварь ты этакая!» — говорит она. «Ты была в лесу и вынюхивала!» — кричит Ингер. «Вот на что ты потратила столько часов! Ты разыскала могилку! Но лучше бы ты заодно вырыла яму себе!»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 «А, ты, может, думаешь, что я её украла? Ты сама знаешь, что сделала!» Они опять кричат. Ингер считает нужным указать, с которой из своих овец она настригла эту шерсть. Алина спрашивает кротко и ласково. «Да-да, но почём знать, откуда у тебя первая овца?» Ингер называет место у человека, где кормились её первые овцы с ягнятами. «Закрыла бы ты лучше свой рот!» — грозит она —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 «Что это я хотела сказать?» — начинает Алина, вытираясь совершенно мирным тоном. «Как-то Исаак и дети перенесут это». «Разве он знает?» — спрашивает Ингер. «Неужто нет?» — он подошёл и увидел. «Что он сказал?» «Что он мог сказать? Он лишился языка, как и я. Молчание». «Это ты во всём виновата!» — жалобно вскрикивает Ингер и раздражается слезами. «Дай бог, чтобы у меня не было других грехов».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 Ингер убита. Она плачет, трясёт головой и смотрит в пол. Как лунатик выходит в кладовку, выносит гостью узелок с припасами. «Да нет, не беспокойся», — говорит Алина. «Не идти же тебе, голодный, через перевал», — отвечает Ингер. Когда Алина уходит, Ингер крадётся за дверь, выглядывает, прислушивается. Нет, от каменоломни ни звука. Она подходит ближе и слышит детей, они играют в камешки.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 а сидит от того, что скотина ещё не вернулась на ночь домой. Она плачет, мотает головой и смотрит в землю.